Раненых наших по плечу хлопал, помощь обещал скорую, вот и помог. Ребинин кивает. Ничего, лейтенант, бывает, привыкните еще, хоть и странно это слышать. Не бойся, впервые вот так настоящего врага увидели, чтобы лицом к лицу. Да, товарищ капитан. Ничего, лейтенант, ничего. Он бросает на пол п а п и р о с у и поворачивается ко мне. Ну что, пойдем д в е р ь открывать. о с к о м а я дверь внешне выглядела как шкаф электрического освещения, даже маркировку имела соответствующую. Що пять. Все в лучших традициях службы электромеханических сооружений. Нагляделся я в свое время на такие шкафчики в московском метро, да и в других местах тоже. Капитан сует внутри шкафа руку и что-то там поворачивает, раздается щелчок. Массивный шкаф неожиданно легко поворачивается на петлях, открывая совершенно обыкновенную стальную дверь. Только вот в ней прямо посередине торчат колесики цифрового замка. Над колесиками виднеется уже знакомая амбразура, естественно закрытая. Ребинин подходит к двери и несколько раз набирает на ней цифровой код. После каждого набора внутри двери что-то щелкает. Ну вот, товарищи, и всего делов-то.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 Еще щелчок, и он тянет дверь на себя. Ну что, поворачивается он к нам. Внутрь пойдете? Этот тоннель был очень похож на все предыдущие, за небольшим исключением. Он был совершенно прямой, и только караульные выгородки с а м б р а з у р а м и перекрывали его в двух местах. Завершался коридор точно такой же дверью, как и на входе. Тут чуток подольше подождем. Этот проход тоже не сразу открывается.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 д да со временем не зевнуть. Тогда все легко идет. Я тоже не сразу к этому привык. А уж как втянулся, так и проблем никаких не стало. У коридора вдруг неожиданно бухают сапоги. Бежит лейтенант. Товарищ капитан, с поста звонили. Немцы. Мы переглядываемся. Есть вариант, товарищ капитан, говорю я, отзываю людей с постов и прячемся в этом коридоре. Потом открываем дверь и уходим за пасным тоннелем. Как считаете, прокатит?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 несусь по коридору, поворот, еще поворот, лестница, вот уже и финишная прямая. Запыхавшись, врываюсь в каземат, в котором установлен д ш к о к о л о пулемета стоит со с р е д о т о ч е н н ы й г р и ш е н к о в Что там? Немцы. Он, посмотри, командир. На дороге их машины стоят. Выглядываю вам бразуру. Обзор отсюда великолепный. Огневая точка расположена так, что просматривается не только дорога, ведущая к монастырским воротам, но и большая часть двора. А то, что не видно отсюда, контролирует второй дот. Внизу на дороге прямо около ворот стоят несколько мотоциклов, легковой автомобиль черного цвета, несколько грузовиков и два бронетранспортера. о к о л о машин строятся немцы. Их тут много, не меньше роты. о к о л о легковушки стоит небольшая группа людей. Надо полагать, командование. х в а т а ю трубку телефона. Лейтенант отвечает практически сразу. Что там на других постах?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 Если бы дорога шла так, как я сказал вначале, то какая-то ее часть оставалась бы непростреливаемой со стороны монастыря, а в данном случае этого нет. Браво, Вайсман, вы, похоже, не всю жизнь шпионов ловили. Так и есть, Герр Оберст. До восемнадцатого года я кормил вшей в ш е й в о к о п а х на фронте, там же и получил Железный крест. Так что боевой опыт какой никакой, а имею. Ну что ж. Мне приятно сознавать, что в вашем лице я имею дело с боевым офицером. Вы совершенно правы. Вся местность вокруг монастыря искусственно изменена. Даже эта, на первый взгляд еле живая дорога, свободно выдерживает тяжелые грузовики. В нужных местах она укреплена. Полковник обернулся и взмахом руки подозвал к себе офицера, командовавшего ротой. г а у п м а н вы отправили дозорных в подвал. Надо сообщить г а у п м а н у Рольфу о нашем прибытии. Хотя я уверен, что его посты уже сделали ему соответствующий доклад. Телефон зажужжал, и протянув руку, я схватил трубку. х р е н о в о е д е л о Котов. Капитан говорит, не менее полчаса у ему еще нужно. Игова, столько времени мы немцев дурачить не можем. Что им стоит под входную дверь пару килограммов тротила положить? Тогда выхода нет. Придется стрелять. Вы у ж посмотрите там, чтобы все было как следует. Добро, товарищ лейтенант.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 И это здесь у них дверь. Лейтенант говорил, что ее откроют, как только мы к ней подойдем. Может быть, надо пройти дальше? Взводный ф е л ь д ф е б е л ь повел вокруг себя лучом фонаря. Тут куча следов. Люди ходили туда-сюда. Попробуй найди теперь, куда именно. Так, может выстрелить? Это их точно разбудит, предложил его собеседник. Я тебе выстрелю. Черт, ты знаешь этих диверсантов. У них большая часть такие же русские, как и те, что здесь сидели. Еще шарахнут в ответ очередью. Что-то стукнуло за стеной. Проснулись. я з в и т е л ь н о протянул ц и л ь д ф е б е л ь Эй, вы там за стенкой, открывайте свою калитку. Звук повторился. Что-то лязгнуло, заскрипело, и в следующую секунду из открывшейся в стене амбразуры кинжалным ь огнем ударил пулемет.